Еще двое из бригады, обрадованные тем, что и можно пропустить, очередной, звякнули стаканами и хлопнули один за другим. Два соседа, всю жизнь живущие вместе еще с детства, не упускали случая сшибить деньгу. А когда подворачивалась возможность выпить, так что ж не выпить-то? Вот, отец Филарет, хороший мужик. Снова прорвало Тулова. «Он не скупится ни на водку, ни на колбасу, ни на работу», — поддакнул Матвеич. «Прежде чем ты у него все это получишь, ты угорбатишься». «А, ладно». Тут же поспешил сам себя поправить. «Для церкви делаем, святое дело. Ну, давайте, мужики, еще по чуток. Колбаска у кого?» Резинкин кое-как забрался в КамАЗ, рядом с ним сел капитан, а с ним еще и мудрецкий. «Ну, чего, солдат, вести сможешь?» И еще бы Витек не смог. Ему и не так много-то наливали, просто чтобы чуть-чуть усталость согнать, ведь весь день за рулем. Витек собрался с мыслями «Смогу? Куда?» Капитан хмыкнул — На кладбище. Сейчас дорогу покажу. Мудрецкому пункт назначения не понравился. — Стремно-то ночью на кладбище. — Так это и хорошо! — усмехнулся капитан. — Не тебе одному. Все село спит. Там сейчас самое пустое место. А Вяземский нас будет у калитки ждать. После вялой команды поддатого Мудрецкого — По машинам! — Простаков с Валетовым пошли к Ниве. Но тут неожиданно Леха схватил маленького фрола и потащил его к Камазу. — Ты куда? — заупрямился Валетов. Но здоровяк и не думал его слушать. Он тащил мелкого на буксире, и вскоре они уже стояли перед задним бортом. «Ты че, я не хочу ехать здесь. Поехали в левковушке. Ты, дурак!» Отпирался Валетов, но здоровый взял и зашвырнул мелко во вкузов. «Молчи!» — ревел он. «Здесь просторни. Чё мы там будем корячиться в этой инвалидной коляске?» Леха, ты сволочь!» — был Валетов, потирая ушибленный зад. Я тебе такого никогда не прощу, а еще другом называешься. Да ладно нафиг, дружбу не пропьешь. Простаков перемахнул в кузов. Давай, Иван, ложись и спи. Куда ложись? Тут один жестяной пол. Ван, на обрезке кабеля, что набрали на предыдущем месте. На них все в земле. Выл Валетов. Да ну и посрать. Нашелся, что ответить простаков, и тут же плюхнулся на ровно нарезанные куски кабеля. Машина дернулась, Валетову ничего не оставалось делать, как аккуратно сесть рядом. — На че ты не ложишься? — пробурчал, недовольный поведением Валетова, здоровяк, и, дернув его за шиворот, постарался уложить на грязный кабель но маленький уперся руками и ногами и, в конце концов, отбрыкался от пьяного Гулливера. — Лежи, здоровая дубина, козлина, упырь, вурдалак, потомок Вия. Леха отпустил. — Ты че такими словами ругаешься на меня? Недовольно пробурчал он и, положив здоровый кулак под голову, кое-как устроился на жестком ложе. Тем временем Камаз, следуя за Нивой, считал кочки и колдовины. В кузове потряхивало. «Ну вот, Валетов был готов реветь, словно ребенок. Нафига это вот мы здесь едем? Могли бы с комфортом, в чистоте и тепле... Нет, тебя потянуло, не пойми куда. Зато здесь просторно». Спорил с ним Простаков. — Кстати, а упыри это кто такие? — Это ж кровососы, да с крыльями, как вампиры. — Да они, вампиры, есть, — соглашался Валетов. — А ты вообще мертвецов боишься? Как насчет того, чтобы по ночам гулять? — Да мне пофигу, — бурчал полусонный Леха он сейчас был готов уже провалиться в дремоту но тут мысля пришедшая на ум вернула его к действительности только на кладбище боюсь гулять на кладбище всякое может быть а в тайге нет в тайге нормально че там боятся то зверей что ли не звери сами боятся только волки когда стаи это плохо а все остальные шугаются — А чего до кладбища-то боишься? — поддержал разговор Валетов, невольно укладываясь рядом, потому как голова кружилась и здорово трясло. — Ну как чё? Вот однажды кружанул по тайге, зимой на лыжах ходил. Ну и что ты думаешь? Вышел как раз со стороны кладбища. И иду, понимаешь, на лыжах. Вдруг следы... А дело-то, дело когда было, днем или ночью? Да не, днем. Как раз пургу в лесу переждал, И все так снежком свеженьким занесло. Так вот, иду. А белок набил тяжеловато. Все равно иду, домой-то хочется. Ну и подхожу к кладбищу. А под ноги гляжу, следы свежие. И ни с того, ни с сего появились. Присмотрелся, вроде как корова шла. Да в поле выходила. И потом развернулась и в обратную потопала. Ну, какие коровы посреди зимы-то? Все же их в хлевах держат. Мне делать нечего, мне домой надо. Ну, так я по этим следам и иду. Все в одну сторону. И знаешь что? Прямо вот у самой оградки кладбища-то получилось, что следы-то разминулись. — Как это? — не понял Валет. — А вот так, как будто передние ноги у этой коровы налево пошли, а задние — направо. Вот она че! Так, значит, то не корова была, понимаешь, а два черта выходили посмотреть, нет ли кого, чтобы загрызть. И повезло мне просто. Поздно я уже вышел. Они, видать, стояли, ждали кого-нибудь, чтоб прихватить себе на завтрак. А я уж днем шел. Вот после этого, боюсь, по кладбищам-то». Валетов тихо захихикал. «Ты, наверное, всю эту херню сейчас сам и сочинил». «Ага», — согласился Леха, — «сочинил». Только теперь в черте верю. Я ж тебе не договорил. Следом за копытами и за передними, и за задними, что в разные стороны пошли. Небольшие такие прочерки тянулись. Ну, понимаешь, черти шли и хвостами снег сбивали. отча. чё! Тут ты! Сплюнул Валетов. Ну, ты напридумываешь! Фантазии у меня мало, чтоб такое придумать. Это пережить надо. Я после того домой пришел и два дня на улицу носа не казал. Ведь не могло мне почудиться. Охотник я, и следы сто пудов читаю. Приехали неведомо куда. Леха вначале вышвырнул из кузова фрола, потом вылез сам. «Ну, ты как, не ударился?» Заботливо справился здоровый у мелкого. А тот стоял с раскрытым ртом и ничего не говорил. Леха огляделся. «Блин!» — прошептал он. «Так мы на самом деле на кладбище-то приехали. Чего тут забыли-то чертей пугать?» Подполковник, одетый в гражданское, джинсы и балоньевую куртку, стоял, засунув руки в карманы. Когда машины подъехали, он переговорил с выбравшимися капитаном и лейтенантом. — Здорово, здорово, передавай привет Сойлы Хрякову. Местечко, может, для ночных прогулок и не очень, но так уж получилось. Где была возможность, там и прятал. Тем временем из багажника Нивушки достали две саперные лопатки и торжественно вручили их Лехе и Валетову. «Ну, чё, — Ну что, пошли, — скомандовал подполковник, и мужики вошли на территорию кладбища.